великодушно простив его, сохранил за ним его должность. К тому времени, когда Людовик XIII, справедливый, имел столь великий пример беспристрастия, Персерен успел уже воспитать двоих коновей, и один из них испробовал свои силы на свадьбе Анны Австрийской, изготовил для кардинала Ришелье тот самый испанский костюм,